Глава 65. Филипп Сонин пил в своём кабинете. Обычно он позволял glотнуть на рабочем месте актёрам, режиссёру, оператору, другим представителям творческих профессий, но сам не участвовал в неурочных попойках. Он деловой человек с ясным умом и сильной волей, но третья задушенная актриса это уже слишком. Как говорил великий Чаплин, два мало, три много. Нужно два с половиной. Вот если бы Ланская выжила и сумела опознать убийцу, какая тема для прессы. Сонин вновь выпил. Он нагружался мрачно и основательно. Компанию ему составлял Гоша Чентурия. Напитки к столу подносил Славик. Здесь же была и Полина Чёрная, однако она выпила лишь рюмку. Сидела она на диване и бросала презривлые взгляды на мужчин. Сонин, ты можешь узнать о ходе расследования? Доставала она продюсера. У Битоланская и её друг, рабочий со студии, в чьей машине их нашли. Чёртовы деньги, пробормотал продюсер и указал ассистенту пальцем на пустой бокал. "Славик, что пишут в интернете? Кого подозревают?" спросила Чёрная. "Был кто-то третий, но он сбежал. Из-за чего их убили? Из-за любви или из-за денег?" "Сонин, они могли украсть твои деньги, а ты только и можешь, что пить." В раскрытую дверь кабинета зашла Петелина. Следователи заметили, когда она спросила: "О чём разговор? Вы нашли убийцу?" Нервно отреагировала Чёрная после секундной о터пе. "А деньги, мои деньги!" продюсер злобно указал пальцем на сейф. "Мы работаем, а тут я вижу..." Елена укоризненно посмотрела на стол. Славик забрал бы ло бутылку, но Сонин его остановил. "Не уноси". Он перевёл тяжёлый взгляд на следователя. Вы работаете, а меня лишили работы. Верните мне деньги. Верните актрис. Чёрт с ними с актрисами. Где мои деньги? Я должен снимать сериал. Это вам не чулочки купить, это другой порядок расходов. На выпивку вижу осталось. Не ваше дело. Налей, Славик. Говорят, в машине был кто-то ещё. Убийца задержан? Не отставала чёрная. Кто говорит? Петеля наскрыла от прессы факт задержания Щукина. Он до сих пор числился в больнице под фамилией Карпов. В интернете мы найдём и убийцу, и деньги. Она приехала на студию, чтобы опросить свидетелей отношения Ланской и Рыкова. Но чем дольше длился разговор, тем сильнее убеждалась, что информацию хотят выведать у неё. Что известно об убийце? Как идут его поиски? В той или иной форме интересовались Чентурия, Чёрная и Куркин. Пьяный Сонин зациклился только на краже из сейфа. Когда его требования немедленно вернуть деньги переросли в угрозы, Петеляна не выдержала и решила прекратить неприятный разговор. Ей пришлось прямо высказать всё, что она думает о колоссальной сумме наличных. "Сонин, вы готовы указать на чиновника, от которого получили денежные средства на производство фильма и назвать сумму? Он подтвердит это". "Деньги украли у меня вот отсюда", гневно указал продюсер на сейф. "Сколько?", спокойно спросила Петеляна, доставая документы. Мы нашли заместителя министра, который, так сказать, спонсировал ваш проект. И знаете, что он говорит? Вот договор. Деньги для съёмок фильма внесла его жена в размере 8 млн рублей. Рублей, а не долларов. На этом чиновник настаивает особо. Или вы хотите вывести его на чистую воду? Сонин затих, мгновенно протрезвев. Как бы он не был пьян, он понимал, что если сдаст чиновника, мне моя победа обернётся реальным поражением. чиновничье братия не даст ему больше работать. А следователь знала, что даже грязные деньги она обязана найти. И вот тогда, имея их на руках, она проведёт очную ставку между чиновником и продюсером.